Глава 17. Знай это. Джаред. Стоило только узнать, что приехали эльфы, как мне мгновенно это не понравилось. Нет, я все понимал, дела государственные, тем более отец с ушастым правителем находились в очень хороших отношениях. Но чуяла моя задница, которую, к слову, Микаэла совсем недавно щупала, что явился главный эльф вместе со своей свитой уж точно неспроста. Собственно, все именно так и вышло. Стоя возле трона, по правую руку от родителя, я из кожи вон лес, чтобы сдерживать недобрые эмоции, рвущиеся наружу. Каждое слово, брошенное в воздух двумя правителями, злило меня все больше. Они говорили такие вещи, от которых крепло желание вышвырнуть лаера за границу наших земель. Сгорая не в самых хороших чувствах, я узнавал много нового. Например, что ушастый хмырь, который расположился чуть поотдаль от эльфийского короля, кружил возле Микаэлы все эти шесть лет и два месяца. По словам правителя соседнего государства, они были очень близки и стали хорошими друзьями, проводя вдвоем все дни напролет. Главное, что не ночи. Погодите-ка. А не с ним ли ты, Мика, практиковала поцелуи. Я, значит, целоваться не умею, а он так настоящий мастер. Ярость плескалась во мне, и самовнушение, что не имею никакого права лезть в это дело, не помогало. Но все стало в разы хуже, когда явилась сама Микаэла. Ее взгляд. Она смотрела на него одного, меня совершенно не замечая, и от этого сердце яростно колотилось в груди, затапливая до краев едва контролируемой агрессией. «Не смотри так на него!» — кричал ей, но ничего не менялось. Стискивая зубы доломоты в деснах, не мог отвести глаз, словно разъяренный зверь, наблюдая, как они улыбаются друг другу, как разговаривают взглядами на понятном только им двоим языке. Никогда еще не чувствовал себя настолько злым, но, как оказалось, и это еще не все. Отец, ох уж этот отец, он не позволил уйти вместе с ними, отпустил их двоих, молодую девушку и ушастого, у которого неизвестно какие мысли кружились в голове. «Только троню её хотя бы пальцем, вырву с корнем и скажу, что так и было». «Почему я злился? Почему рвал и метал, желая спрятать Микаэлу за своей спиной, только бы ушастый не смотрел на нее так? Не хотел отвечать, потому что знал, стоит это сделать, и все. Я окончательно признаю себе в том, чего так старательно избегал». Провожая Мику и эльфийскую выскочку взглядом, едва сдерживался, чтобы не рвануть следом за ними. «Не будь рядом ушастого правителя, то я бы именно так и поступил, перенося разговор с отцом на попозже. Но из-за короля Анориена не получалось этого сделать, ведь тогда выкажу свое неуважение и не самые лучшие манеры, тем самым подставляя отца, а я не мог так с ним поступить». С трудом дождался, пока короли закончат разговор и уже обратят внимание на меня, ведь не зря же попросили остаться. И вот мое желание исполнилось, а я обратился вслух, готовый выругаться в голос от слов отца. «Лайер будет зачислен на твой факультет. Но просто прекрасно. Даже хорошо, что он будет рядом с тобой. Я так рад. Прости, что не прыгаю от счастья. Парень никого, кроме Микаэла, здесь не знает, поэтому прояви гостеприимство, сын. Я понял тебя, отец». Склонил голову, желая уйти отсюда как можно скорее и отыскать ушастого, который был занят сейчас, не пойми чем. «В твоих же интересах держаться от Мики как можно дальше». Только богам было известно, как тяжело давался неспешный шаг от трона отца до дверей. Но стоило только выйти в коридор замка, как я моментально превратился в ищейку, пристально смотря по сторонам. С ума сойти можно! возмущался и старый, голос которого я сразу узнал. Я сам в шоке, ты видел? Нет, ты видел? фыркал Марейн. Не раздумывая, рванул к ним, наблюдая две перекошенные недовольством физиономии. Где ты шляешься, пока Мику какой-то там лайер щупает? Напал на меня Мар. В смысле щупает? Я моментально озверел, сжимая пальцы в кулаки. Ты это? Пихнул его в спину Истар. Со словами-то поосторожнее, смотри, а то наше Высочество развязывать войну между двумя государствами. На самом деле не особо-то он ее и щупал, кивнул маг. Просто на руках держал. Что? И кружил по всему коридору, поддакнул Марейн, не желая успокаиваться. Весело им было, усмехнулся Истар. Пока мы не пришли. Где они? Зарычал я, чувствуя, как желание сжать до хруста шею ушастого становится все сильнее. Мика его увела, поежился Мар. Она идти следом запретила. Что? Моему яростному настрою не было предела. Это почему? Стража косилась в нашу сторону, но мне было плевать. Где она сейчас? Не дай боги, они там. От одной только мысли, чем именно они могут заниматься, из горла вырвался звериный рык. «Мика только и успела что представить нас друг другу, а потом утащила его за собой», — буркнул Мар. «Кстати», — кашлянул Истар, привлекая к себе мой разъяренный взгляд. «А кто такая Миари? «Чего?» — опешил я, закипая праведным гневом и чувствуя, как магия бурлит внутри. «Ну, он назвал ее моя Миари. кивнул Марейн. «Мы сами слышали». Все, не мог говорить, только часто дышал, походя на дракона, который разве что пламя держал при себе, хотя я был близок даже к тому, чтобы выдохнуть его. Мери, серьезно, закатай губу и уши в трубочку, эльф, она только моя лунная фея, знай это.